История первая. Как скелет вы назовете? «А почему вы так странно друг друга называете?» — спросил однажды скелет у мальчика. «Как это так странно?» — удивился мальчик. «Ну, ты называешь девочку Катей, а она тебя Тимофеем, но почему-то гораздо чаще просто Тимом», — объяснил скелет. «А, это, — рассмеялся мальчик, — это просто наши имена». «Имена? — переспросил скелет. — А что это такое?» «Что такое имена? — повторил мальчик и задумался. Лежавший неподалеку кот приоткрыл глаз и с интересом посмотрел на мальчика, словно ожидая, что тот ответит. Но мальчик молчал и продолжал напряженно думать. Хотя, казалось бы, что тут думать? Ведь это очень просто и понятно. Но на самом деле часто бывает так, что чем проще и понятнее вещь, тем труднее объяснить, что она значит. В конце концов, мальчик все-таки удалось объяснить скелету, что имена нужны для того, чтобы на них откликались именно те, кого ты позвал. Конечно, это было не совсем, а точнее, совсем не так. Но иначе мальчик по имени Тимофей и сам бы окончательно запутался в этом очень простом на первый взгляд вопросе. Поэтому про фамилии, и уж тем более про отчество, он благоразумно промолчал. «А какое у меня имя?» — тут же поинтересовался скелет. Тим растерялся. «Вообще-то тебя зовут Скелет», — сказал он и, немного подумав, добавил. «Я так думаю». «Нет, это имя мне не нравится», — решительно заявил скелет. «Оно какое-то неправильное и некрасивое. Не то, что у тебя с Катей. Я хочу себе другое имя». «А какое?» — осторожно спросил Тим. «Не знаю», — пожал плечами скелет. «Я ведь только что про эти самые имена узнал. А ты все имена знаешь. Давай выбирать». Когда их нашла Катя то они представляли собой довольно-таки печальное и унылое зрелище. Даже мыслитель Родена по сравнению с ними казался бы изо всех сил резвящимся весельчаком. «О чем молчим?» — спросила у них Катя. Но ответа не последовало. Лишь кот заметно оживился и даже приоткрыл второй глаз, чтобы лучше видеть происходящее. «Эй!» — крикнула она. Никакой реакции, кроме разве что еще более оживившегося кота, который даже позволил себе пару раз махнуть хвостом. Тогда Катя подошла к ним вплотную и помахала перед ними руками. И снова без того же успеха. Это окончательно вывело Катю из себя. «Сейчас как больно!» — грозно сказала она, уперев руки в боки. «А это очень больно!» Поинтересовался скелет, не меняя позы глубокой задумчивости. «Еще как!» — кивнул Тим, не сводя глаз с потолка. «Катюха это умеет. Ее даже мальчишки изо всех соседних дворов боятся». «А если не ответите, что тут у вас происходит, то сами всю оставшуюся жизнь бояться будете!» — пригрозила им Катя. «Да мы тут...» «Просто скелету имя ищем», — неохотно объяснил Тим. «Но ничего не находится», — вздохнул скелет. «Имя?» — обрадовалась Катя. «Точно. Давно надо было найти. Как же я раньше до этого не додумалась? Ведь без имени — это не жизнь». «Ага», — кивнул скелет. «Но только мне почему-то ничего не подходит». «Не боись, подойдет. Никуда не денется», — успокоила его Катя. Сейчас моего быстренько. Но быстренько не получилось. А может, ну его, это имя? Окончательно отчаявшись после долгих и бесполезных поисков, пробормотал Тим. «Не, без имени нельзя, никак, ведь без имени даже коты не живут», — решительно возразила Катя. И тут взгляд ее упал на кота, все это время внимательно наблюдавшего за их мучениями. «Например, вот этот», — указала она на него. «Кс-кс-кс! Как тебя? Васька? Пушок? Барсик? Иди сюда, Мурзик!» Кот, прищурившись, оглядел ее с головы до ног, потом вздохнул, поднялся и гордо удалился, презрительно махнув на нее хвостом. Причем махнул так, что лежавший рядом пульт включил телевизор. А сейчас в эфире «Московские новости». Радостно улыбаясь, проникновенно сообщил с экрана диктор. «Адзинь!» — раздраженно буркнула Катя и выключила телевизор. Однако скелет, как завороженный, продолжал смотреть на экран телевизора. «Эй, ты чего туда смотришь? Там уже ничего нет!» — тихо спросила его Катя, показывая на темный экран телевизора. Но скелет не отрывал взгляд от экрана. «Может, он там увидел что-то, что ему очень понравилось?» — предположил Тим. «Ага», — кивнул скелет. «Дяденька на коне». «Это Георгий Победоносец, что ли?» — догадалась Катя. «Который на гербе Москвы?» «Нашел!» — вдруг радостно воскликнул скелет. «Что нашел?» — спросил Тим, удивленно оглядываясь по сторонам. «Имя? Я Георгий!» Торжественно провозгласил скелет. «А что? Неплохо. Очень даже», — одобрительно кивнула головой Катя. «Он же гого он же Гоша. Мне нравится». «Мне тоже», — улыбнулся скелет по имени Георгий.